Варяг уже кое-что знал о первых шагах Алексея Михайловича Лобанова на политическом поприще. Доверенные люди Лобанова два года назад учредили несколько дочерних фирм, торговавших продукцией Лобановского комбината и поставлявших для него сырье. Эти фирмы, объединившись, создали банк, который и профинансировал в создании в Челябинске новой газеты «Уральский вестник». Кроме того, на средства единомышленников Лабанова в городе открылось несколько общественных объединений и клубов, преследовавших официально лишь чисто гуманитарные цели, вроде организации досуга и культурного развития своих членов. Однако в руководство объединений вошли люди со вполне определенными политическими взглядами, которые настойчиво, хотя и вполне деликатно, старались придать деятельности своих объединений строго определенный политический характер. Побывав однажды в таком клубе на собрании, посвященном какой-то нейтральной теме, Лобанов потом долго посмеивался, удивляясь напору и находчивости молодых ведущих, заводивших зал почище иных эстрадных звезд. Екатеринбургский директор Федор Кузьмич Данилов сил своей крестьянской осмотрительности старался не иметь к политике никакого видимого касательства. Людей подбирал очень осторожно, деньги давал скупо и только через подставных лиц. Однако и он не мог обойтись без молодых энтузиастов, а дело, попав в их руки, начинало быстро двигаться. Вскоре Данилов с удивлением обнаружил, что контролирует одну из крупнейших на Урале ежедневных газет и вещающую на всю Западную Сибирь радиостанцию. К его чести, надо сказать, что он не делал никаких попыток навязывать свои установки ни главному редактору Екатеринбургской газеты, ни директору радиостанции. Ему достаточно было не торопясь, обстоятельно поговорить с человеком и присмотреться к нему в процессе беседы. Если директор проникался доверием к собеседнику, то дальше предоставлял ему полную самостоятельность. И Данилова никто никогда не подводил. Варяг и сам удивлялся тому, как быстро все происходит в провинции. Казалось, достаточно открыть какой-то незримый шлюз, а там поток уже сам прокладывает себе дорогу. В столице все шло гораздо медленнее. Слишком многочисленным был здесь слой людей, неплохо живущих и при существующих порядках и не склонных ничего менять а то и прямо причастных к расхищению государственного достояния с другой стороны большинство этих людей были продажны а потому легко управляемы что касается средств массовой информации то в Москве за ними стояли такие мощные силы и такие огромные деньги что даже имея за собой Госснаб вооружений и воровской общак стоило дважды подумать, прежде чем ввязываться в открытую схватку. Дворяк полностью отдавал себе отчет в том, какого масштаба дела он затевает и какие трудности ждут его впереди. Однако, придя к выводу о том, что перемены в России необходимы, он презирал бы себя, если бы ничего не сделал для этих перемен. Действовать же ему предстояло чужими руками, через подставных лиц, и он постепенно подбирал этих людей. Вот и сегодня у него была назначена встреча с одним молодым, но уже весьма известным журналистом. Парень писал в основном о культуре, но в походе затрагивал и экономику, и политику, и криминал. Варяг немало позабавился, читая его опусы. Тон статей был развязным, беспардонным и наводил на подозрение, что ради красного словца молодой писака не пожалеет даже родных матери с отцом. Однако таково, видимо, свойство почти всех знаменитых московских журналистов, и Варяг решил поговорить с парнем. На столе звякнул аппарат внутренней связи. Владислав Геннадьевич нажал кнопку переговорного устройства и услышал голос секретарши.